Мы возвращались с Байтимиром с обхода. Вечерело. Дымчатый весенний закат разливался в Поднебесье над ледяными вершинами Тяньшаня. С ревом проносились машины по дороге. «Вот оно как получается», — задумчиво проговорил Байтимир после некоторого молчания. «Не должен я сейчас уезжать из дому. Если Осель надумает уходить, пусть совесть ее будет чиста». Пусть скажет мне об этом и получит последнее напутствие сыну. Ведь он мне роднее родного, а отнять его у них не могу. Потому и не еду никуда, тем более на Памир. Не для газеты, конечно, я рассказываю, просто как человек человеку.